Я позвонил, и Геннадий Маркович открыл сразу. «Входи. Я почему-то так и думал, что ты вернешься. Я хотел сказать, что тревожусь о часах, но тут же мелькнуло, зачем врать без нужды, по крайней мере, если не спрашивают. Рунас по-прежнему спал в кресле, но теперь он свернулся калачиком. Уместился весь между высокими подлокотниками, как в люльке. Прореха на колени разъехалась Круглую дыру, нитки полопались. Мы молчали и смотрели на него от дверей. Ну а потом Геннадий Маркович вполголоса полголоса сказал. Он часто засыпает вот так. И бывает, что остается здесь на ночь. Если я пытаюсь перенести его в постель, сердится или плачет сквозь сон. Он помолчал и добавил сокрушенное. Совершенно неприкаянное существо и оборвыш. Ему больше нечего надеть, да, прошептал я. Курточка еще есть осенняя, не по сезону, и вся тоже, как со склада у сырья, Не раз говорил ему «пойдем купим что-нибудь», а он то ли стесняется, то ли боится. «Да чего боится-то?» — пробормотал я с неловкостью, будто речь шла обо мне. «Возможно, того, что меня спросят, откуда с вами такой беспризорник» заинтересуются, начнут выяснять и заберут в приемник. А делать такие покупки один без него я не решаюсь. Нет такого опыта. Без примерки, наверное, нельзя. И, по правде говоря, мне как-то неловко, будто я самозванец. Пришел за одеждой для незаконного внука. У меня ведь никогда не было детей. Пока он это говорил, я спешно прикидывал. Вся одежда, что есть у меня, аруна сувелика. А то, что носил раньше, сгорело в прошлом году. Может, «Ивка выручит? У него с гардеробом, конечно, не богато. Второе лето, все в тех же пестрых штанах и рубашонке, но что-нибудь, наверное, найдется. Можно спросить и Вячика. Он выше Арунаса, но тощий, а по ширине как раз». И Геннадий Маркович продолжал горестно рассуждать о трудностях. «Иногда загоню его в ванну, и, пока плещется, постираю все его обмундирование» но оно буквально расползается в руках, правда, он чинит сам. Я от отчаяния вздумал уже было заняться портновским ремеслом. Вообще-то я многое умею делать своими руками, так сказать, дилетант широкого профиля. Ты знаешь, голубчик, что такое дилетант? Ну, это кто многое умеют делать понемногу? Да, и не обязательно понемногу, иногда и вполне на уровне». Я, например, могу профессионально починить водопроводный кран. Когда-то бойко музицировал на фортепиано, умею плести корзины и плотничать. А однажды на Пари взялся написать портрет знакомого, хотя до той поры не имел дела с масляными красками, и написал. И следующие люди говорили совсем не дурно, весьма своеобразная манера. «Вы насчет портновского мастерства», — напомнил я. «Да-да». У меня были приличные прусиновые брюки, я ходил в них после войны, широкие, по моде сороковых годов. Я подумал, что их вполне хватит на летний костюм для мальчика, на такой, в каком я и мои приятели бегали по славному городу Киеву, ныне ставшему за границей, во времена безоблачного пионерского детства. Оно, кстати, действительно было довольно безоблачным, по крайней мере для тех, у кого не успели посадить отцов. «У меня не успели. Может, потому что он был инвалид еще с гражданской войны. Он погиб потом, во время оккупации. И мамы тоже. А мне повезло. Я в июне 41 первого гостил в Москве у дядюшки. Потом училище, лейтенантские погоны. Ох, извини, пожалуйста, увлекся своей биографией. Есть у меня грех. Начинаю об одном и съезжаю на другие рельсы». «Вы говорили про костюм для Аруноса». «Увы, увы». Зря изрезал парусиновую реликвию. Портовское искусство для меня оказалось труднее живописи. Я самонадеянно полагал, что имею кое-какой швейный опыт, потому что в 50-х годах в районном доме пионеров руководил судомодельным кружком, где краил и шил паруса. Кстати, это был мой единственный опыт общения с детьми. Вскоре я женился и перешел работать в типографию. «А вы с ним как познакомились?» Я кивнул на Арунаса. Тот дышал, как свернувшийся клубком котенок. А он не рассказывал. Он сказал только, приютился у незнакомого деда. Да, история, достойная пера Диккенса. Ты читал Диккенса? Оливер Твист. А еще бабушка рассказывала про мистера Пиквика и про Квентина Дорварда. Что? Ой, про Дэвида Копперфилда. Это у нее тоже любимая книга, почти как маршак. Дикенс великий писатель, хотя нынче многие считают его книги излишне длинными и сентиментальными. «А как вы с Аруносом-то встретились?» «Ах да, в начале мая. Стоял я в очереди за молоком. По утрам на угол Красноярской улицы привозят бочку с молокозавода. Очередь была изрядная. Стоял я терпеливо, как подобает пенсионеру моих лет». В левой руке бидон, а за правую вдруг кто-то берет меня маленькими, очень горячими пальцами. Смотрю, рядом этакий Оливер Твист тянет меня в сторону, молча. Что ему надо, непонятно. Я говорю, дружок, денег у меня только на молоко, честное благородное слово. Он тянет, я опять. А если ты насчет сигарет, то я не курящий. В это время мы оказались уже в стороне от очереди. Он поднимает глаза и спрашивает, «Вы меня не узнали, да?» «Прости, голубчик, но...» «Ну, помните, на пункте под Гудермесом в декабре...» «Помилуй, друг мой, какой Гудермес?» «В декабре я безвыездно был в этом городе, как и все последние десять лет». Он смотрит на меня, и глаза делаются мокрые. «Извините, — говорит, — я думал, вы просто бородку сбрили и очки надели другие. А еще, — говорит, — у вас руки в точности, как у него». Я руки больше всего запомнил. «Вы музыкант?» Странно было слышать это интеллигентное извините от такого вот явно уличного обитателя. «Нет, — говорю, — я бывший часовой мастер, а ныне пенсионер». И тут подходит моя очередь. А он все еще чего-то будто ждет. «Подожди, я куплю молока, потом побеседуем, если хочешь». И он дождался. Стоит, ковыряет башмаком траву и спрашивает. А вы можете дать мне чуть-чуть молока? Вот сюда. И делает вот так лодочкой ладошки. А они у него не мытые, наверное, неделю. Знаешь что? Пей лучше из бедона. Правда? А вы не боитесь, что я заразный? А сколько можно пить? Сколько влезет? Здесь три литра. Влезла в него половина бедона, не меньше. Сказал спасибо и опять стоит, поглядывает из-под лобья. И мне. Взять вот так и уйти от него как-то неловко. Знаешь, голубчик, одним молоком сыт не будешь. Если хочешь, пойдем ко мне, картошку пожарим. Он и пошел. А когда оказался здесь, заоглядывался. Тут меня взял, по правде говоря, запоздалый страх. А вдруг стащит что-нибудь и сбежит. Не по злобе, а просто по образу своей жизни. Ведь явный же беспризорник. И представь себе, он мои мысли угадал. «Не бойтесь», — говорит, — «я у вас ничего не украду. Я у тех, кто меня кормит, никогда ничего не утаскивал». Поел он жареную картошку, но немного, и вдруг... Спасибо, я больше не могу. Наелся? Да нет, глотать больно. И глаза у него слишком блестящие. Я потрогал лоб. Батюшки мои, наверное, под сорок. Ложись, — говорю, — на диван. И мокрое полотенце ему на голову. А сам думаю, ладно, если ангина, а если дифтерит... Об этой заразе только и говорят в разных медицинских передачах. Врача вызывать? А что я скажу в поликлинике? Я даже не знаю, где она детская-то. И медицинский полис потребовали бы. Возможно. А он опять про мои мысли догадался. Только не надо врача. Меня в детский приемник заберут. У меня все быстро пройдет, вы не бойтесь. Ну и правда, жар быстро прошел у него. Только вялый он сделался, взмок и еле-еле языком вяжет. «Вы не бойтесь, я полежу немного и пойду». «Куда же ты пойдешь?» Молчит. «Я говорю, рассказывай, кто ты и откуда». Вот он тогда слабым голосом и выложил мне свое жизнеописание. А потом предупреждает тихо, но решительно. «Только не отдавайте меня в милицию. Опять затаскают по приемникам. Я через это уже прошел. «Ну а где жить ты будешь?» Вот тут он и сказал. «А можно у вас? Хоть немного». Я вам помогать буду. Я, наверное, проявил слабость характера, но сказать «уходи»… Понимаешь, Саша, язык у меня не повернулся. Мы уже не стояли у дверей, а сидели на диване напротив часов. Они качали медный маятник. Все, мол, понятно, мы на своем веку и не такое видали. Геннадий Маркович правду сказал. Не было у него большого опыта, как общаться с детьми – Те, кто думают, будто умеют это, разговаривают с мальчишками, ну, как с мальчишками. А Геннадий Маркович говорил со мной, будто со взрослым соседом, который зашел его проведать. Делился заботами. Я не удивился бы, если бы он вдруг сказал мне «вы». Да нет, на «вы» он не обращался, но разговаривал всерьез и с горечью. Вот с тех пор я живу в страхе. Он то валится с очередной хворью, то исчезает до позднего вечера» а я не могу найти себе место. Однажды приходит с огромным синяком, говорит, что продавал газеты, и его побили другие мальчишки, конкуренты, так сказать. Зачем ты, говорю, полез в это дело? Тоже мне коммерсант. А он заработать хотел. Вы и так вон сколько на меня тратите. Господи, да какие тут траты? Разве в этом дело? Просто я не знаю, как быть. Придет осень, ему надо в школу, а у него нет никаких документов. И кто я ему? Ни родня, ни опекун. «Мне скажут, какое вы имеете право держать у себя чужого ребенка?» И ребенок опять в бега. А я, во-первых, как-никак отвечаю теперь за него, да и привязался уже, надо сказать. Вроде как родная душа появилась на старости лет. Но что я могу? Его надо учить, надо лечить. Я сидел без вины виноватый. Чем я мог помочь? Привести домой юного беженца и сказать, можно он будет жить у нас? представляю круглые от ужаса мамины на глаза Для начала он перезаразит нас чем только можно а потом унесет из квартиры последнее. а отец пожмет плечами мы не можем облагодетельствовать всех несчастных это дело государства даже бабушка и та скорее всего жалобно охнет алик мы же и без того еле сводим концы с концами я нерешительно сказал ну насчет лечить ивка ведь обещал, Ты думаешь, этот мальчик говорил всерьез? Да, Ивка такой. Он зря не говорит. Может быть, мама его сумеет выхлопотать Аруносу медицинский полис. Это ведь уже будет документ. По нему можно, наверное, выписать и другие. Вы можете сказать всякому начальству, что Арунос ваш родственник, и никого у него больше нет, потому что беженец. Сказать-то я могу. Я много чего могу, кроме одного. Мне 72-й год. В этом возрасте люди идут по жизни, как по минному полю. Сегодня есть человек, а завтра... Ну зачем вы так? Прямо как моя бабушка. Иногда люди и до ста лет живут. Я, Саша, часовой мастер. Я умею слушать механизмы. Бывает, что часы останавливаются из-за отдельной поломки, а бывает, что у механизма общая усталость. Он составился целиком. Заводишь его, а он через минуту останавливается. Толкнешь, он тикнет два раза, и опять тишина. Вот и я теперь такой же. Мой маятник ходит туда-сюда по инерции, но в любой момент может случиться такое, когда ремонт уже бесполезен. И тогда что? Я могу завещать ребенку это убогое жилье, остатки коллекции, но куда он денется один? Кому они сейчас нужны такие? В этом обалдевшем от зла и равнодушия мире. Возме. Я по-прежнему не знал, что сказать, а свернувшийся калачиком Арунас все так же бесшумно спал в кресле. Геннадий Маркович с трудом поднялся с дивана. «Саша, ну ты, значит, еще зайдешь к нам, да? И твой брат?» «Брат? А разве Ивка не братишка твой? Вы так похожи. Не внешностью, а внутренне, так сказать. Извини, если ошибся». «Да нет, все правильно», — неожиданно сказал я. «Конечно, мы придем. Ивка же обещал. И я». Надо ведь и часы будет проверять. Если они остановятся, вы не думайте, что это плохая примета. Это значит, опять к вам пробрался к Василий. Ему триста лет, а характер как у маленького. И я заспешил домой. Дома была паника. Где ты был? Отвечай, где тебя носила Это мама? Оставьте женские эмоции. Вот он, жив и благополучен, и со спокойной совестью это папа. Сдержанно, однако с облегчением в душе я же вижу. «А бабушка, тебе не стыдно? Сказал, что пойдешь к вячику, не показал у него носа и пропал до вечера». «Ба, мы с Ивкой ездили на кладбище». «Что?» «Ну, допустим. Ну, я понимаю. А разве нельзя было позвонить откуда-нибудь из автомата? Ну, у меня же ни жетона, ни денег». Отец сказал, что за такое время можно было съездить не только на городское кладбище, но даже на Новодевичье, в матушке столице, и пошел из кухни. «Ба! Ивкина мама и Соня послезавтра уезжают к Мите, а потом еще в Нижний. А на Ивку не хватило денег, его оставляют почти одного, но с соседкой. Пусть он лучше поживет у нас, а?» Это было главное, что я хотела сказать. Бабушка и мама посмотрели друг на друга. Отец остановился в дверях. «По-моему, здесь нет вопроса», — суховато сказала мама. «Как можно оставлять ребенка одного или даже с соседкой? У соседки наверняка хватает своих проблем». «Я сейчас же позвоню Стоковым», — решила бабушка. «Да у них же телефон не работает. Я завтра съезжу сам». «Телефон работает. Я уже звонила им, когда разыскивала тебя по всему городу. И в киномама, к сожалению, не знала, что ты укатил вместе с ним». Я чувствовал, что отец смотрит на меня, и поэтому глядел на телевизор. На экране опять за кем-то гонялись, в кого-то стреляли. Отец сказал, «Видимо, твое решение не ехать с нами окрепло окончательно». Но не могу же я оставить Ивку». «Я был бы счастлив, если бы дело было только в Ивке», — устало проговорил он. И промолчал. «Правильно. Не хватало еще только поссориться снова».